Глава 17 «То есть ты не просто вломился ко мне в клинику, чуть не искалечил, похитил меня, угрожал оружием, но и, получается, всю оставшуюся жизнь пересрал, испоганил?» Спросила бессмысленно, звякая ложечкой в своей кружке, размешивая сахар, который в нее не клала. «Пока закипала вода, я заваривала чай». Троица моих странных гостей стояла, сгрудившись в дверях, и молча настороженно наблюдали за мной. Как будто это я здесь была загадочным монстром, от которого можно чего угодно ожидать. И только когда расселись за столом, разлили чай и разложили торт, Настя почти робко спросила, как я. Ответа у меня для нее пока не было, поэтому я для начала перешла к обвинениям. «Да с какого перепугу я?» Возмутился хоть и совершенно неубедительно Макс, оторвавшись от активного поглощения здоровенного куска торта, который сам себе скромненько так отжалел. «Сама умудрилась руку в пасть сунуть?» «Ну, ясно. Классически мужское стремление отрицать вину. Всегда ты и сама виновата или оно само так случайно получилось». «Если бы ты меня насильно не притащил к вам, то я никак бы с его клыком не повстречалась. Мало же мне было в жизни ПМСа. Так теперь ежемесячно со мной станет происходить весь этот ужас. По утрам я буду просыпаться неизвестно где вся в чьей-нибудь крови, возможно, даже человеческой». От жутко красочной картинки, родившейся в разуме, мигом замутила. «Чего?» Повысил градус возмущения лиха. ужастиков пересмотрела!» Настя закашлялась, подавившись тортом, и вытаращилась на меня укоризненно. А так еще ни слова не произнесший мрачный крепыш снова угрожающе рыкнул, но я забила. «Он что, вообще не говорящий у вас?» Раздраженно зыркнула я на крепыша. «Спасибо!» Опровергая мое предположение, глухо пробасил Демьян. «За помощь и прошу прощения». Как, «Как видишь, говорящий!» Тут же продолжил Макс. Но после переворота исключительно кратко и по делу. «И никаких людей мы не жрем, разве что за дичью какой-нибудь можем погоняться, если подвернется». «В городе дичь!» Скептически скривилась я. «Кошки, собаки, бродячие или вообще крысы?» «Ну, утешил, чего уж». «Да промолчишь ты хоть пять минут!» «Ой, вот кто бы от меня молчание требовал? У самого фонтан не заткнешь!» «Мы затем и пришли сюда, чтобы никакой хрени с тобой не случилось. В полнолуние мы в лесопарк уходим, тот, что за местными гаражами как раз начинается. И перевернувшегося всегда страхует кто-то в коже. Поэтому никаких пробуждений неизвестно где не случается. Как и не бывает сожранных собак, кошек, крыс!» если только выдру прихватить случится. Но чаще в их там дофига развелось. Короче, не ни пессимист, ничего страшного с тобой не будет». «Я двое суток назад собственноручно извлекала из них пули, а ты мне говоришь, ничего страшного не будет», — указала я на Настю и Демьяна. «Стало быть, словить свинца на пробежке для вас в порядке вещей, когда стоило бы кому-то из вас уже в меде отучиться». И пули своих выковыривать, чтобы ни в чем не повинных людей не привлекать и жизнь им не ломать. У нас был голос Насти задрожало в глазах, заблестели слезы. Был свой доктор, погиб. Иначе лихо бы никогда не обратился к тебе. Обратился. Ну а даже какое дипломатичное определение. Никто и никогда до этого момента на нас не нападал и не стрелял. Разборки всякие в лихие девяностые не в счет пояснил Дилда тоже слегка просевшим голосом. «Мы завели привычку страховать друг друга в разных ипостасях, чтобы не начудить чего и не навредить никому случайно, а не для защиты. И проблема со стрелками закрыта, если что». Я вспомнила рассказ Клары Федоровны о сгоревшей машине с парой трупов. Внутренне содрогнулась и решила эту тему не развивать. 90-е. Я недоверчиво обвела их всех придирчивым взглядом. «Это же когда было? Вы тогда еще пешком под стол. Так, лет вам сколько?» «Лично я семьдесят первого года рождения», ответил Макс и довольно ухмыльнулся, наблюдая за моим офигением. «Настя на год старше, Демыч самый молодой из нас». «Тысяча хоть», уточнила я, справляясь с изумлением. «Так тебе уже за полтинник». «Вот именно, а ты мне тут хамишь, деточка. Старших надо уважать, обожать и беспрекословно слушаться, потому что они умнее и опытнее тебя». Оскалился в своей жутковатой улыбочке лиха и выхватил из моих пальцев ложечку, которая я продолжала машинально брякать в чашке. «Это не твой случай», — огрызнулась я. «Кто-то становится мудрым старцем, а некоторые просто старыми дураками». «Выходит, оборотни бессмертные?» «Размечталась!» Фыркнул Дылда. «Ай, к сожалению, очень даже смертные!» Со вздохом ответила Настя. «Просто продолжительность жизни гораздо больше, чем у людей». «Насколько?» «Ну, сами мы точно не знаем, а спросить не у кого». Пожала хрупкими плечами девушка. «По...» Хотела продолжить допрос я, но Лиха бесцеремонно перебил. А еще мы ничем не болеем, вообще пипец, какие сильные и быстрые, трендец какие неутомимые в постели. Читаем человеческие эмоции по запахам, и о суперслухе не забывай. Так что ты сейчас у меня на шее должна висеть, лобызая в благодарности, а нигде не треснет, ехидно осведомилась я. Если это будут трещать шмотки, которые ты с меня станешь срывать, чтобы отблагодарить по-настоящему, то я не против. «Лихо, блин!» – возмутилась Настя, а бывший большой пес похабно ухмыльнулся, обменявшись наглецом краткими взглядами. «Я не из тех девушек, которые ведутся на мужчин сильно постарше», – ответила, еле справившись с импульсом выплеснуть в наглую ухмыляющуюся рожу содержимое своей кружки. «Так, хватит отступлений, я хочу уже узнать, с какого такого перепугу вы решили?» что мне светит стать одной из вас. Неужели малюсенького прокола на руке для подобного достаточно? Ну, «Если ты от рождения наших кровей, то да». Щел нужным снова заговорить Демьян. «Да как я могу быть, как ты выражаешься, ваших кровей? Что-то я не припоминаю в своей родословной предков-оборотней». «А ты прямо точно-точно знаешь все о своих предках». «Зуб дашь, что какая-нибудь бабка прабабка, не согрешила случайно или нарочно с красивым парнем?» Что в нужный момент мимо пробегал, проезжал, поинтересовался лиха. «Лично тебе я вообще никогда я ничего не дам», процедила я и продолжила, проигнорировав Дылдина, не будь так уверена. «Ну ок, кто-то с кем-то согрешил, дело житейское». «Но как ты смог это определить?» «Я же кровь твою пробовал!» — буркнул Демьян, очевидно, посчитав, что это исчерпывающая информация. «Сколько, каплю какую-то? Ты что, акула или эксперт на криминологическое ходячее лаборатория? Разве тебе не могло просто почудиться? У меня все перчатки были в твоей и Настиной крови, и у тебя было шоковое состояние после ранений. Мог ведь и перепутать. Привела я весьма весомые, на мой взгляд, доводы». Я ничего не путал. Скупо качнул головой оборотень. Просто из-за ранения и после переворота как раз долго соображал, что почуял. «Вы сами говорите, что вас раньше никто не стрелял. Это была стрессовая и травматичная ситуация. Я считаю, что нужно перепроверить. Не собиралась так легко сдаваться я». «Легко, давай руку, Демочь тебе куснет слегка и все дела». Раздраженно скомандовал лихо. «Да щас!» «Ага, вдруг пронесло. А я сама стану конечности в пасть зверю совать. Чтобы уже наверняка, ну да». Я сорвалась с места, быстро прошла в кабинет. Преследуемая от сокотом когтей любопытного щенка вытащила из ящика одноразовый шприц. Вернулась на кухню, вскрыла упаковку, убрала с блюдца чашку, проколола иглой средний палец, выдавила из прокола несколько капель и двинула посудинку к оборотню. «Проверяй!» Демьян в первую очередь глянул на Макса, ноздри которого дерганно затрепетали. Тот едва заметно кивнул, и только после этого парень хм, бальзаковского возраста взял блюдце и смачно лизнул кровь. «Ну?» Нетерпеливо потребовала я ответа. «Никакой ошибки нет, в тебе есть кровь оборотней», — огласил он мой приговор. «И ты обратишься с очень высокой степенью вероятности в ближайшее полнолуние. Так это работает». «Я тебя ненавижу», — сказала я Дылде после минутной гробовой тишины. «Ты реально лихо долбаная». «Блин, да в чем ты трагедию сматриваешь?» Не пойму никак. Уже откровенно зло огрызнулся он. Тебе одни ништяки от жизни впереди светят, а ты на меня рычишь. Все красивые бабы такие злые по жизни. Или только те, у кого затяжно недотра. Лихо, блин. Стукнула по столу кулаком Насте, и мне почудилось, что столешница треснула, но обошлось. Да что ты все сам портишь? Так, гости незваные, а давайте вы уже домой пойдете. Резко встала я. «В смысле?» Тут же напрягся Дылда. «Ты с нами идешь?» «Нет, не иду!» «Ты че нас не слушала?» «Ты скоро перекинешься». Тоже поднялся, нависнув надо мной лихо. Через неделю упрямо уставилась я ему в лицо снизу вверх и, наконец, рассмотрела нормально его глаза. Недлинные, но очень густые ресницы, радужки поразительно яркие переливом от почти оранжевого узрачка до вишнево-шоколадного по краю. И то это не на сто процентов достоверно. «Да чё ты такая? Лиха!» — окликнула Настя и покачала головой. «Нужно время, это нормально». «Ок, тогда выезжайте, а я тут останусь». Мигом переобулся наглец, селся на место и стал активно приканчивать свой ломоть торта. «Не останешься», — отрезала я. «Я хочу побыть одна и подумать». «О, ну прекрасно, она подумает, а мне потом разгребай последствия этого». Лихо, серьезно, строго зыркнула на него девушка. «Дай человеку хоть опомниться». Макс сильно помрачнел, на удивление молча. Злое сопение не в счет. Доел торт, схватил со стола свою посуду, вымыл ее брякнул на сушилку и без единого слова свалил. «София, так, что насчет щенка?» Спросила Настя, тоже поднимаясь. «Могу я его забрать? Обещаю, я буду с ним заниматься и ухаживать. Как вы скажете, все под вашим контролем». Демьян скинул голову и удивленно уставился на свою подругу. «Я очень-очень его хочу», — сказала Настя ему, как будто отвечая на безмолвный вопрос, и погладила по мощному плечу. Мужчина тяжело вздохнул, пожал плечами и теперь перевел требовательный взгляд на меня. «Ой, берите!» – тоже со вздохом махнула я рукой, четко прочитав его взгляде, что щенка Настя получит даже через мой труп. «Я тут не знаю, что со мной реально через неделю будет благодаря вам. Какая тут еще собака!» «Спасибо!» – радостно взвизгнула Настя, но сразу помрачнела. «Простите, что так вышло!» Она подхватила с пола задремавшего собачьего сына и умчалась, видимо, пока я не передумала. «Ты не рада», — констатировал очевидное Демьян, тоже поднимаясь. «И боишься напрасно». «Почему?» «У тебя есть лихо, ответил он и покинул кухню, не сделав все хоть сколько-то понятным. «Вот-вот, это-то и пугает», — буркнула я ему вслед. Заперла входную дверь, навела порядок на кухне, протерла везде полы, стараясь пока не гонять в голове шокирующую информацию. Честно сказать, я вообще не представляю, как реагировать, рыдать, паниковать, ожидать с нетерпением чего-то невообразимо нового. Молиться, чтобы пронесло, так я неверующая, к сожалению. Уже ступила на первую ступеньку лестницы, намереваясь идти отдыхать как звякнул дверной звонок. «Но если это опять лихо, то я ему сейчас от души навтыкаю». Однако за дверью обнаружился смывшийся почти по-английски «Руслан». «Взбуки, а там прямо заваливают меня ими последние дни». «Привет, не слишком поздно для покаянного визита». С неуверенной полуулыбкой спросил мужчина, протянув мне цветочную композицию. «Привет, дело не во времени, я сегодня, в принципе...» «Я осеклась, но не признаваться же, что мне нужно смириться с перспективой скорого озверения». А, ладно, заходи, могу чаем с тортом угостить». Руслан включил улыбку на полную мощность, бодро потопав за мной, но в центре приемный вдруг встал как вкопанный. Обернувшись, я увидела, что лицо его окаменело будто... «Стоит и пялится в одну точку. Примерно в то место, где оборачивался на моих глазах Демьян. В чем дело?» Спросила тоже, останавливаясь. «Я уж понадеялся». Пробормотал Руслан и молниеносно выкинул вперед руку, в которой что-то тускло блеснуло темным металлом. Звонкий щелчок, и в то же мгновение в мою шею нечто ударило довольно сильно и обожгло болью. Руслан же отпрыгнул в сторону и упал на пол, отгораживаясь от меня креслом. «Прямо как актеры в боевиках каких-то!» – промелькнуло в голове. Охнув ошарашенно, я схватилась за шею, нащупала и выдернула то, что оказалось двумя маленькими дротиками. «Ты рехнулся!» – скрикнула и взмахнула руками, потому что пол рванул из-под ног, а комната закружилась. По ушам резануло гневным звяком колокольчиков, и перед моим мутнеющим взглядом образовался Чазов. «Да что же это за моду взяли мужики? Хороводами ко мне таскаться друг за другом!» «Софи, он мошенник!» — обличающе заорал Павел, с опозданием начав озираться. «Этот твой Руслан подозрительный тип и явно замышляет что-то поганое. Я следил за ним и...» Софи! Пол опять дернулся, а мышцы безвольно обмякли, и я стала плавно, как мне чудилось, валиться на пол. Веки наливались необоримой тяжестью, в ушах все утолщался слой затыкающей хваты. И последнее, что я увидела, за спиной Паши появился Руслан, схватил его за волосы и полоснул по горлу огромным ножом.